против своей природы не попрешь. Броуд стоял на коленях, в грязи, в темноте, сжимая в руке топоры и мрачно глядя перед собой. Впери не было ничего, кроме разъезжженной глины, усеянной пнями. Дальше была дорога, и сразу за ней развалины лесопилки. Он обещал Лидди, что не будет ни во что ввязываться И что? Вот он сидит в залитом луной кустаре, вооруженный до зубов, собираясь напасть на королевских солдат вместе с толпой озлобленных оборванцев и самой безумной психопаткой, какую ему только доводилось встречать, чтобы она потом помогла ему свергнуть правительство. Если и есть на свете такая вещь как не ввязываться, он умудрился забраться от нее так далеко, что на коне не доскачешь. Он обещал Лидди не ввязываться, Но вместе с тем обещал и новую хорошую жизнь. Что можно сделать, когда два обещания сталкиваются с лбами друг с другом У него не было выбора, он должен это сделать для савин и для своей семьи. И была еще одна вещь, о которой ему если честно не хотелось думать о том, как удобно лежал в руке топор, когда он сжимал его, стискивал изо всех сил. Опаздывает буркнул саралби. Повернувшись, Бродуд взглянул на приятелем, а лунный свет поблескивал в уголках его впалых глаз на гранях его заряженного арбалета. До «Да чего люди дошли, Да к засаде не могут прийти вовремя. прошипела судья. Броуд снова задвинулся в тень. Теперь и он слышал слабый стук копыт, позвяккивание с бруи скрежет колес. Его страх обострился, а с ним и возбуждение, в горле все больше перехватывало. Свет приближающихся фонарей понемногу начинал освещать полузгнившие пни, отблескивать в дорожных лужах. Вот он упал на заостренные бревна накренившиеся изгороди и длинный амбар с провалившейся крышей. В голове толчками пульсировала кровь. Первые всадники показались среди деревьев, выехали на открытое место. солдаты с фонарями в руках полуосвещенные красные мундиры поблескивающие нагрудники и шлемы около дюжины за ними катилась повозка большой черный грузный силуэт влекомой шестеркой лошадей один из всадников повернулся и луч света от его фонаря упал в сторону деревьев выхватив застывший силуэт одетый в лохмотье судьи потом они все нырнули в кусты добро до донесся смех в Он увидел подсвеченные облачка пара от чьего-то дыхания, сам стараясь не дышать. То же чувство он испытывал, когда сидел в стерийских траншеях в ожидании команды, сгорая от нетерпения ринуться в атаку. Всадники продолжали двигаться. Огромная повозка тащилась следом, раскачиваясь на Рытвинах. За ней ехали еще всадники. Человек шесть. Это было все. Броуд бочком подобрался к судье. Тут нет ошибки. прошептал он едва выговаривая слова так у него стиснуло горло в такую повозку не влезет три дюжины пленных планирование моя забота отозвалась судья и улыбнулась влажно блеснув зубами твое дело убивать стой послышалась с дороги и колонна кое-как слязгом затормозиилась Ехавший впереди офицер соскочил с седла и поднял фонарь, освещая лучом разбросанные поперек дороги бревна. Там, где за пару часов до этого Броуд с остальными повалили ограду бывшей лесопилки. Повозка продолжала тащиться вперед, несмотря на то, что возница натянул вожжа, так что конные сбились в беспорядочную недовольную кучу. Сарлби поднял свой арбалет и хладнокровно примостил ложек к плечу. Кто-то вытащил меч с тихим шелестом стали, взбудоражившим Броуда, как шепот любовницы. Он ощутил внезапное желание закатать рукава. Это важно — соблюдать привычный порядок действий. Но сейчас на это уже не было времени. «На старт!» В голосе судьи слышалось рычание, от которого мерзкая щекотка у него в животе превратилась в тянущую боль. «Внимание!» Вспышка была подобна молнии. Огромный шрам, прорезавший лес, осветив его ярче, чем днем. Гнилые пни, словно ломанные зубы, отбросили странные тени. Абресы людей и лошадей на мгновение застыли, прежде чем их отбросило кувырком в потоке пламени. Оглушительный взрыв громом отразился от деревьев. Потом что-то зажужжало, словно рой разозленных ос, мелькая и прыгая в подлеске. Что-то ударилось в ствол дерева рядом с ними, брызнув фонтаном щепок. Сарралбик кинулся на земь. Черт! шепотом выругался кто-то. Так их! — завопила судья, вскакивая на ноги и воздяв об бокула как небу. Броут уже ннесся впер. К свету фонарей к вскидывающимся лошадям, к разбухающему облаку дыма, огромными прыжками через расчищенное место к дороге и лесопилке. Черный мир прыгает вверх-вниз. Учащенное дыхание с шипением вырываются сквозь стиснутые зубы. нетерпение вскипает в глотки, полыхает огнем в голове. Его сапог зацепился за что-то в темноте. Корень не лепение или просто рытвина. Брауда развернула, он рухнул и проехал с лицом по грязи. Едва не поранился, а собственный топор, а может и поранился. Не успел он опомниться, как уже снова был на ногах, снова бежал к мелькающим размытым огням, к огромной повозке. Одна из шести лошадей, кажется, была убита, остальные стащили повозку с дороги и встали, запутавшись в постромках. Повозка уперлась в пень, одно колесо бессмысленно крутилось в воздухе. Возница неподвижно ссутулился на сиденье. Броут метнулся с поднятым топором в обход повозки, готовый ударить, но отпрянул за угол от мелькающих копыт и летящей грязи. Одна из лошадей пятилась, визжая бешено хватая зубами воздух. З ее бока были мокрыми от крови. Реом волочился по земле человек, с застрявшим в стремеи сапогом. Его нагрудник был весь в мелких дырах. Реяом кто-то вопил, катаясь по земле, окутанный пламенем. должно быть его фонарь разбился при взрыве обдав его горящим маслом один из солдат с трудом поднялся на ноги шлем перекошен искаженное лицо в липкой красной жижи и попытался вытащить меч топор броуда рубанул его по голове сбоку проломив ее как тыкву что случилось окликнул его кто-то пробираясь сквозь завесу дыма красный мундир золотая тесьма офицер «Эй, ты!» — сердито крикнул он Броуду. «Еще не понимая». «Какого черта здесь?» Топор врезался ему прямо между глаз. Его шляпа слетела, голова резко дернулась назад. Он широко раскинул руки, словно предлагая Броуду обняться, потом хлопнулся навзничь в лужу, заливая ее кровью, хлынувшей из пробоины во лбу. «Засада!» — завизжал кто-то. «Засада!» На него несся верховой с занесенным мечом. Броуд отшатнулся, успев зацепить топором морду лошади. Животное шарахнулось в сторону и опрокинулось, подмяв под себя вопящего всадника. Броуд рубанул его топором, но промахнулся. Лезвие ушло глубоко в бок лошади. Всадник попытался размахнуться мечом, но в его положении не смог ударить как следует, и оружие всего лишь скользнуло по ноге Броуда. Тот шагнул, наступив ему на руку с мечом, высоко поднял топор и с глухим звоном всадил его в нагрудник солдата. он услышал сзади какой-то звук, закашлялся, застонал, голова болела он лежал лицом вниз его кто-то ударил Бброут попытался встряхнуться, сжал руку в ладони была холодная рукоять топора, шатаясь поднялся на ноги. Мир вокруг был сплошным мутным пятном усеянным блестками. извивающиеся тени маски света похоже стекляшки слетели с носа только сейчас он понял что они на нем были тени колыхались сталкивались он слышал голос судьи обезумевший егопы льбе их бей мимо пронеслась лошадь броут слышал гром ее копыт чувствовал поднятый ею ветер он махнул по ней топором но не попал и только крутанулся вокруг своей оси едва не упав снова Кто -то вопил нет нет пожалуйста потом вопли стали не членораздельными может быть это он кричит Не его зубы были стиснуты он стонал и рычал сквозь них даже без слов только тяжелое дыхание и брызги слюны. мыслией не было он ничего не видел перед собой только кожа чесалась от пота под новым нагрудником Кажется, две извивающиеся тени были людьми, и один колол мечом другого, но Броуд не имел понятия, кто из них кто. Больше не было никаких сторон, лишь те, кто убивал, и те, кого убивали. Он увидел тень в форме человека на фоне языков пламени, шагнул к ней, занося топор. «Эй, эй, погоди!» Трудно сказать, но, похоже, человек съежился, защищаясь поднятой рукой. «Бык, ты чего?» Голос Баннермана. Броуд с трудом расслышал его сквозь звон в ушах. Чтобы опустить топор, потребовалось усилие. Ударить было бы гораздо легче. Топор вдруг потяжелел. Было трудно дышать. Грудь болела. Сощурившись, он всмотрелся в темноту. Наклонился и принялся шарить вокруг, ища свои стекляшки. Едва не споткнулся обо что-то. Труп, что ли? Лошадь. Она еще слабо брыкалась. До него донеслись чьи-то всхлипы и голос судьи, сочащийся угрозой. «Открывайте, мать вашу, или мы взломаем дверь!» «На, держи!» Хальдер вложил что-то в его ладонь. Его пальцы уже снова болели, словно связка омертвелых сосисок. Броуд боялся, что сожмет руку слишком сильно и раздавит свои хрупкие стекляшки. Он поднес их к свету, щурясь, держа почти вплотную к лицу. Протер, не переставая морщиться, и, наконец, неловко водрузил обратно на нос. Трупы людей, трупы лошадей. Грязь и кровь, черная в свете горящего масла, пролитого из фонарей. Знакомая, едкая вонь гургской патоки и горелого мяса. Броуд помнил ее по осадам. Он думал, что больше никогда в жизни не захочет вновь столкнуться с этим запахом. Теперь он втягивал его в ноздри, словно знаток вина, поводящий носом над бокалом. Сжигатели стояли поодаль в своей сияющей новенькой амуниции, сверкая новым вооружением. Сарлби ухмылялся, вскинув на плечо пустой арбалет. У Броуда тяжело стучало в голове. Он дотронулся до нее сбоку. Кончики пальцев стали красными. «Хорошо, что у тебя такой толстый череп», — сказала бы Лидди, а Май засмеялась бы. Но он больше не мог их видеть. Их лица были такими размытыми, словно стекляшки соскользнули с его памяти. а не с носа. «Все ваши люди мертвы!» — вопила судья, обращаясь к повозке. Теперь Броуд видел, что это скорее бронированный экипаж с окнами-щелями, покрытый железными пластинами. «Может, одному двоим и удалось сбежать, но не думаю, что они захотят возвращаться. Помощи ждать несколько часов, так что слушайте сюда, ублюдки. Я считаю до трех, и если эта дверь не откроется по-хорошему, я притащу сюда пушку и открою ее по-плохому». один хорошо хорошо глухо донеслось изнутри я выхожу за скрежеттали отодвигаемые засововые и железная дверь экипажа с лязгом распахнулась люди судьи ринулись вперед ухватили кого-то и потащили наружу маленький человечек в опрятной одежде редкие волосы всклокочены на черепе кровоточащий порез в руке что-то вроде чемоданчика даже нет в чемоданчик был прикован к его запястью толстой цепью я думал там пленные проворчал броут хмуря брови ты говорил их везут в вальбик чтобы повесить судья пожала плечами я много чего говорю вы грёбаны идиоты булькал человечек глядя круглыми глазами на побоище словно это было чем-то невероятным вроде вещей падающих вверх или солнце встающего на западе «Вы хоть знаете, кому все это принадлежит? Знаете, на кого я работаю?» Судья широко улыбнулась ему. «Ты новый управляющий нового вальбекского отделения банкирского дома «Валент и Балк»?» Лицо человечка медленно угасло, его гнев сменился страхом, страх недоверчивым ужасом. «Ты явился, чтобы занять эту позицию после того, как я приговорила прежнего управляющего к виселице <свят> и сожгла прежнее здание банка. И если я не очень сильно ошибаюсь, ты привез с собой капиталы для нового строительства. Ну-ка посмотрим!» Двое сжигателей выбрались из экипажа, таща за два конца тяжелый сундук. Они швырнули его на изборожденную рытвенными землю. Внутри звякнули монеты. и принялись сбивать замок топорами. «Так это все было ради денег». Броуд с трудом мог думать из-за пульсирующей боли в голове. А может, у него всегда было плохо с тем, чтобы думать. Он тупо смотрел, как один из сжигателей роется в карманах обезображенного солдатского трупа. Должно быть, бедолага оказался близко к пушке, когда она выстрелила. У него практически не осталось ничего, что можно было бы назвать головой. «При чем тут вообще какой-то банк?» Судья выпитила губы, изображая насмешливое сожаление. «Ты действительно подслеповат, да? Валент и Балк — наши враги, мать их, Ростак! Не меньше, чем король, или землевладельцы, или закрытые и открытые советы. Они еще хуже других, потому что у них в руках завязки от кошелька. Как ты думаешь, почему во время восстания мы первым делом подпалили гребаный банк?» судья выгребла из сундука пригоршню монет и со звоном по одной высыпала обратно каждая из этих монет сражается за наше дело бэкброут это наши солдаты она перевела свой безумный взгляд на чемоданчик прикованный к запястью управляющего а там что ничего такого что может вас заинтересовать поспешно отозвался тот прижимая его к груди я вытянула подбородок чтобы поскрести покрытую струпями ми шею Как же мне надоели мужчины которые лучше меня знают чего мне хочется Это не имеет никакой ценности завыл человечекго голос звучал все пронзительнее от чегого голова у броуда болела все сильнее если это не имеет ценности почему же его приковали цепью к твоему запястью и отправили в бронированном экипаже где ключ? управляющий дико поглядел на нее в том-то и дело его у меня нет судья потрепала его по щеке не беспокойся зато он есть у меня и она вытащила свой тесакэй кто-нибудь подсобите к двое сжигателей схватили управляющего сзади и подтащили к одному из пней и А Сарлби тем временем взялся за чемоданчик и принялся тянуть на себя вместе с прикованным к нему запястьем. «Нет!» — взвизгнул управляющий, отчаянно пытаясь удержать чемоданчик возле груди. «Вы не знаете, что они с вами сделают! Подождите!» «Ха-ха-ха! Чего нам ждать?» — спросила судья со смехом в голосе. «Пока откроется дом делателя и оттуда выпрыгнет Эвус, объятый пламенем, потому что только это сможет нас остановить!» Саралби наконец вырвал из пальцев управляющего чемоданчик, уперся ногами в пени, вытянул его руку поперек, держа за цепь, в то время как двое других сжигателей держали самого несчастного. Браслет добили зны врезался в его запястье. Третий сжигатель высоко поднял фонарь, чтобы никто ничего не пропустил, осветив сверху свою жадную ухмылку. Я нахожу тебя виновным в преступлениях против народа, — провозгласила судья. в ростовщичестве, нечестности и получении выгоды от несчастий других, в препятствовании великой перемене, и прежде всего в том, что ты продал свою шкуру этим близнецам-кровососам, валенту и балку. «Нет!» — взвизгнул управляющий, выпучивая глаза. «Прошу вас!» — судья вознесла свой тесак. «Где самое лучшее место, как вы считаете?» Сарлби пожал плечами. «Где-нибудь между кистью и локтем будет нормально!» «Как ты смеешь шутить, Сарлби? Это, мать твою, довольно торжественный момент!» И судья со свистом опустила тесак. Раздался тошнотворный глухой удар, управляющий взвыл. Однако клинок даже не разрубил его одежду, не говоря о руке. Он просто отскочил в сторону. «Черт!» — сказала судья. Она взялась за тесак обеими руками выгнулась назад и ударила со всей мочи снова удар снова испуганный вой и лезвие отскочила снова оставив лишь не глубокую бородку на пне броут потер сонящую переносицу в голове грохотала кто у нас отвечает за заточку оружия судья поднесла тесак к пляшущему свету Бывший управляющий вальбекским отделением банкирского дома Валент и Балк тихо всхлипывал и подвывал. Было видно, что кости в его запястье перебиты. Его рука вся была перекорежена, как старый яблоневый сук, но, несомненно, по-прежнему прикреплена к туловищу. «Сарлби, мой тесак затупился!» Сарлби наблюдал за происходящим с выражением усталой скуки. У них у всех были такие лица в стирии под конец после всей череды ужаса которым они были свидетелями кто я тебе точильщик ножей управляющий снова принялся выть проклятье рявкнул броут и вот топор с сочным стуком отсек бедолаги кисть чуть выше запястья окропив кровью всех столпившихся вокруг саралби упал на спину выронив освободившиеся чемоданчик и отрубленная рука управляющего шлепнулась ему на колени. Вот это дело! крикнула судья, когда Броут тремя яростными ударами всыл злополучный чемоданчик. Управляющий ахнул во весь голос, воззрившись на поток крови, хлынувший из обрубка его руки. Потом топор раскроил ему череп, оборвав зарождающийся в опль. Броут вытащил оружие из его раскркросанной головы и встал, озираясь со скаленными зубами, еще куда бы еще ударить один из двоих сжигателей державших управляющего поспешно юркнул в сторону второй отпрянул и съежился широко раскрыв глаза броут постоял еще мгновение закаменев мускулами потом с ревом от которого все снова вздрогнули швырнул свой топор об землю он отскочил и улетел куда-то через дорогу повисла пауза все смотрели на броуда Потом судья издала тихий смешок. «Ха-ха! Ага!» — проговорила она, широко раскрывая глаза. Ее бледное лицо было испещрено брызгами крови, черными в свете фонарей. «Я всегда знала, что ты наш человек. Мой человек!» Сарлби, отшвырнув отрубленную кисть, вытряс содержимое чемоданчика на грязную землю. «Просто бумаги!» — буркнул он, поднимая пачку документов. Судья принялась листать их при пляшущем свете одного из импровизированных костров. «Сделки, контракты и всякая юридическая херня!» Она принялась кидать их в огонь. Бумага, покрытая каллиграфическими розчерками, чернела и скручивалась, охваченная языками пламени. «Все это дерьмо ничего не будет стоить, когда придет великая перемена, верно?» Она ухмыльнулась, подняв лицо к Броуду и выпустила из пальцев остаток пачки, скользнувший в огонь. «После того, как наши добрые друзья Броки свергнут короля, мы сможем заново решить, кому что принадлежит и кто кому что должен». Броуд стоял, уставившись на труп банкира, слегка скосив глаза к переносице, словно ему не особенно нравилось, что у того на макушке головы зияет рана. Он как будто где-то это видел, а не сотворил собственными руками. Он снова потрогал голову. Она болела еще хуже, чем прежде. Проклятье! Как же хотелось выпить! Но он знал, что это никогда не помогает. Совсем наоборот. «А, бедняжечка, вы только гляньте на него!» Броуд почувствовал, как судья взяла его за лицо и повернула к себе. «А, бедняжечка!» Так что у него не оставалось выбора кроме как уставится в ее сверкающие глаза правильно ли я поступил да неправильно ли я поступил да что мне теперь делать и все такое прочее в том же грёбаном духе ты поступал гораздо хуже с гораздо лучшими людьми и это уж наверняка но если по-настоящему так на эти вопросы вообще не существует вразумительных ответов чем скорее ты перестанешь притворяться и распрощаешься со всем этим дерьмом то «Тем лучше для тебя, тем лучше для меня, тем лучше для всех!» «Мне надо идти», — прошептал Броуд. Он дал клятву ни во что не ввязываться. «Я должен сказать леди Савин, чтобы она прислала еще оружие. Словно это могло хоть как-то изменить что-то к лучшему. Я ей очень обязан. Он уже не очень понимал, с кем разговаривает. Она спасла мою семью». Прилестная история, Ппуска она засунет ее в свой следующий греёбаный памфлет. Судья подобрала упавшую офицерскую шляпу и постучала по ней, выправляя в мятину от броууда в топора. Не пытайся надуть на дувалу. Я не думаю, что тебе есть хоть какое-то дело до твоих долгов или даже до твоей семьи. Я думаю, что ты чуешь, когда приближается драка и не выносишь даже мысли, что тебя могут не позвать. я думаю что мы с тобой люди одного сорта она напялила шляпу задом наперед поверх своей буйные копны рыжих волос и широко раскрыла глаза мы счастливы только когда исскупаемся в крови броут стоял не сводя с нее взгляды меня прозвали судьей потому что я умею судить о людях знаю их лучше чем они сами знают себя так она сказала «А что насчет этого бардака?» — спросил у нее Сарлби, упершись руками в бедра и хмуро оглядывая трупы. «Мы ведь сжигатели, так? Если сомневаешься, жги!» Судья царственно махнула броуду, перемазанной кровью рукой, отсылая его прочь. «Делай, как знаешь. Ступай, скажи своей драгоценной леди Савин, что я согласна на ее условия. Я поговорю с ткачом». Мы разошлем своих гонцов ко всем командам ломателей в союзе в последний день лета король увидит такое восстание что вальбек покажется ему веселой вечеринкой она выпятила губы мне прямо жаль его бедняжку у него совсем не останется друзей чтобы драться с молодым львом ну ладно давай беги что просто вот так прошептал броут если я за что-то и стою так это за свободу, зачем заводить грёба на вбк если держишь его на привязи мы оба знаем что ты еще вернешься она повернулась прочь лукаво ухмыльнулась ему через плечо и приподняла краешек шляпы принадлежавшие мертвецу против своей природы не попрешь